Капитану Новосибирска было 34, звали его Всеволодом Владимировичем, он был переполнен уверенностью в том, что весь мир существует только как полигон или сцена, на которых он может демонстрировать врагам и друзьям упругую деловитость, способность к звенящим четким поступкам и блестящий английский язык. Через двое суток мы уложили с Всеволодом Владимировичем Новосибирск на дугу Большого Круга, ведущую от английского бишопрока на американский плавмаяк «Нантекет», и начали играть в лобовые атаки со встречными циклонами, у кого вперед нервы не выдержит. А в свободное от служебных забот время играли в преферанс в капитанском салоне при закрытых дверях, потому что карты на море океане запрещены даже для начальников. «Третьим гробил с нами здоровье и время», Кандидат химических наук Сергей Исидорович Клинов. Ученого отправили в рейс, чтобы немного оморячить. Он ожидал утверждения на должность заведующего кафедры химии в мореходный вуз, а вообще был узким спецом по аномальному льду, из которого, как предполагают, состоят облака на Венере. Сергей Исидорович постоянно, даже в полумраке, носил темные очки – Он объяснил нам, что испортил зрение на вершинах Эльбруса, когда искал там следы аномального льда. Одновременно он дал понять, что альпинизм — его хобби. Игра шла с переменным успехом все девять суток океанского перехода. Особого азарта и разгула страстей не было, пока к нам не подключился Пискарев. Он постучался в капитанский салон около часа ночи по судовому времени и положил перед Всеволодом Владимировичем радиограмму. Радиограмма пошла по рукам в уважительной и сосредоточенной тишине. Супруга сообщала Елпидифору, что служебный стаж ему засчитан с 1941 года, партизанское прошлое учтено год за три, и что с всего числа в возрасте 45 лет он удостоен пенсии. Таким образом, Елпидифор Фадеевич сразу как бы вышел из рядов плавсостава и лег на какую-то новую орбиту, и его не очень высокое служебное положение больше не могло служить преградой для игры в преферанс за закрытой дверью капитанского салона. А именно с просьбой, разрешить ему принять участие в пульте, он и прибыл к нам с пенсионной радиограммой в час ночи. Я не так удивился ранней пенсии Елпидифора, как его просьбе. Это было мое первое удивление, за которым последовала цепь все более сокрушительных удивлений. Я как-то так и не предполагал, что тугодумый тихоход Пискарев Способен страстно увлекаться такой тонкой интеллектуальной игрой, каковой является в нашем обществе преферанс. Но в свой звездный час, за одну ночь, Елпидифор Фадеевич обчистил, ощипал, ободрал меня, молодого капитана и ученого-специалиста по ненормальному льду, как бог ободрал зад макаки за миллион лет эволюции. Причем больше всех пострадал привыкший к победам на жизненном поприще молодой капитан. Он схватил четыре взятки на мизере и все стараниями педифора, который еще утешал его, приговаривая сладеньким голосом, что, мол, кто не рискует, тот живет на зарплату.